Глава 9. Что-то подсказывало, что начальник ничего не понял. Ну, если и понял, то по-своему. Впрочем, это дело хозяйское. и это что? Человек бесконфликтный и последовательный. Если мне руку тянут и улыбаются, руку жму и улыбаюсь в ответ. А если поворачиваются ко мне жопой, то могу пинка отдать, тоже улыбаясь. На самом деле, я еще до прихода в кабинет к начальнику прекрасно понимал, что меня не хлебом и солью будут там встречать. И конфликт провоцировал намеренно. Нужно же было добиться того, чтобы товарищ начальник начал активно себя проявлять. Когда человек волнуется, то частенько ошибается. Что из этого выйдет, будем смотреть. Выйдя из цеха, я обнаружил, что до конца рабочего дня остался еще целый час. Вот и хорошо. Не придется стоять в очередях на проходной. И спокойно пойти после всех дел в общагу, чтобы перекусить. Благо, борща было еще больше половины кастрюли. Ешь, сколько влезет. Егор! Сразу на входе позвала меня тетя Клава. «Подойди». Я, естественно, подошел, хоть и понятия не имел, что вахтерше могло от меня понадобиться. Выяснилось, что тетя Клава была прекрасно осведомлена о моем походе в местной РУВД. С другой стороны, чему тут удивляться? Общага — это как одна большая семья, секретов тут нет. Все все друг о друге знают. «Ну, как прошло? Не посудят?» — взволнованно спросила она. «Не, тетя Клава». «Это вор должен сидеть в тюрьме, Они виновные остаются на свободе», — ответил я. «Ну а ты какой невиновный?» «Конечно, там все поперепутали», — я отмахнулся. «В итоге вообще никто и ни в чем не виноват оказался». «Ха! Ну, слава богу, а то я уже корвалола обпилась, вся изпереживалась запричитала она. «Нет, Егор, я-то сразу поняла, что ты невиноват, и на тебя наговорили. Хороших людей я чую за версту, но ведь всякое бывает». Я поблагодарил вахтершу за теплые слова и собрался уже идти, когда она спохватилась. Погоди. Совсем забыла сказать, тебе тут как в Смольной, уже два раза названивали. И она сообщила, что с утра мне звонили из Подмосковья. Девчонка какая-то. Говорит, что твоя невеста. Беспокоится, все ли с тобой в порядке, — объяснила тетя Клава. Ну, я ей про твои проблемы с милицией рассказывать не стала. Сам захочешь — расскажешь. Но сказала, что как придешь, сообщу, чтобы перезвонил. «Ты только не тени. Чувствуется, что она о тебе беспокоится!» Я покивал, вспоминая о том, что у меня прошлого в Подмосковье осталась девушка. Та самая, которая мне письмо писала, а я так и не ответил. Думал, если честно, что на этом наше общение само собой прекратится. Ну, мало ли, уехал жених в другой город, и взятки гладкие ведь бывает. Но теперь придется ей позвонить и так и сказать, что в родные края я возвращаться не собираюсь. Жизнь закрутила, завертела и все в таком духе, чтобы не сидела и не чахла в ожидании человека, которого уже и нет. Девчонка молодая, другого себе найдет. Скажу, что прошла любовь, завяли помидоры. Вот, забирай. Она протянула мне клочок бумаги, на котором был записан номер девчонки. По этому номеру звонить. Обязательно позвоню теть Клав, как в себя чуть приду после всех этих дел. Я сунул листок с номером в карман. А второй тогда кто был? Так электрик твой звонил сейчас назад, просил передать, что сразу после работы придет. Я поблагодарил тетю Клаву за информацию. Все-таки поднялся на свой этаж и наспех перекусил борщом. Пока ковшик грелся на конфорке, заглянул в холодильник. С пустыми руками встречать электрика, от которого мне нужна ценная информация, плохая затея. В холодильнике ничего годного не нашел, зато вспомнил, что в кладовке хранится картошка, оставшаяся после борща. Ну и, недолго думая, помыл картофель и поставил вариться. А пока варится, решил сходить в магазин. Дело шло к вечеру, поэтому я попал в тот момент, когда все выходили с проходной. Вообще, со стороны, когда сам не стоишь в очереди, это довольно завораживающее зрелище. Толпа из сотен и сотен человек тянулась змейкой через проходную завода, а выйдя разделялась. Кто-то шел домой, кто-то в ближайший двор, чтобы сообразить на троих. Пока мужики вот так соображали, женщины шли домой готовить ужины и висеть на телефоне с подружками. Мне надо было заглянуть в гастроном, куда, кстати, тоже ответвлялся ручеек. В эту сторону шел примерно каждый десятый работяга. Доброго вечерочка! За кем буду? Я поздоровался с очередными выстроившимися к прилавку с алкоголем. Куда ни плюнь, везде, мужики. Заняв очередь, от нечего делать, я начал рассматривать полки с продуктами. Сдал очередь парочке мужиков средних лет, которые начали считать свои наличные. «Да Нинка, Мегера, всю зарплату забирает», — жаловался один из них. «Моя, чё, думаешь, не так?» «Тут надо на хитрость идти», — отвечал второй. «Вот ты зарплату получаешь, а отдаёшь только часть. Остальное прячешь». «Тут спрячешь. Ага, разогнался. Она в корешок смотрит и все на базу требует». — Ну, сейчас я тебе расскажу один эффективный способ. Учись, пока молодой. Второму явно хотелось показать себя, выставить опытным. — Вот ты как получил зарплату, так и говоришь своей Нинке, мол, в цеху по 5 рублей скидывались, юбиляра поздравить. Или умер кто. Она-то, может, у тебя и Мигера? А что она сделает, если деньги сдавать положено? — Ладно, Степаныч, — закипятился первый. «Хорош мне мозги пудрить, мне Нинки хватает, ты мне рубль займешь или нет?» Я слушал в полуха и поймал себя на мысли, что ситуация была мне хорошо знакома. Было время, я с бывшей жил душа в душе, и у нас работало правило, что все деньги лежат в вазочке в стенке за стеклянной дверцей. Бюджетом распоряжается жена. Это потом уже стало понятно, что ни к чему хорошему такое мое доверие не привело. Помню, как-то мне срочно деньги понадобились, так я думал, что они всегда в вазочке есть. Не тут-то было. Женушка сказала, что вся моя зарплата потрачена, а вот свои деньги она на книжку откладывает. Ну да ладно. Что уж теперь. Не хочешь на троих сообразить?» — позвал меня один из этой парочки. Я медленно покачал головой. Видимо, даже занятым рублем на водку мужикам не хватало, вот и искали они спешно третьего. Короче, 50 копеек придется просить взаймы у Маринки. С получки занесем махнул рукой первый. Мужики быстро потеряли ко мне всяческий интерес, услышав отказ. Да и моя очередь как раз подошла. Я подошел к прилавку поулыбался продавщице. Чего брать будете? Сибирской 45% крепости случаем не подвезли? Ну и вопросики у вас. Даже если и подвезли, то давно разобрали, хмыкнула продавщица. Сибирская всегда была моей любимой водкой в 70-е. Во-первых, качество отменное. Во-вторых, пьется легче, потому что туда вроде как сахар добавляют. Ну и покрепче будет, среди прочих. Но продавщица была права. Сибирскую днем с огнем на прилавках не найдешь. Разбирают, как горячие пирожки на Киевском вокзале. Однако, помню, бывало, вот так вот под дурака спросишь, а последняя бутылка где-нибудь чудным образом обнаруживается. «Будем считать, что в этот раз мне не повезло». «Столичную бери, пока осталось», — порекомендовала продавщица и кивнула мне за спину. «А то вот эти два товарища ее всегда берут». «Две бутылки будет? Или давайте, пожалуй, три», — сказал я. Деньгами я разжился и солить их тоже не собирался. «А чего не ящик? Рожа не треснет. Ты спиртом обливаться собрался?» Женщина вздохнула, но все-таки поставила передо мной три бутылки. «Э, Марин, ты хоть нам-то бутылочку отложила?» — забеспокоились мужики за моей спиной. «Вам я вообще ничего продавать не буду, даже не просите. Меня Нинка убьет», — строго заверила продавщица. «Будет тебе. Как она убьет, мы ничего не скажем. Ты только 0,50 копеек до получки одолжи», — законючил тот, невзирая на ее строгость. Чем закончился разговор мужиков и продавщицы, я не знал, потому что, расплатившись, пошел в продовольственный отдел. Взял селедочки, брусок сливочного масла и десяток сырков «Дружба», потом, подумав, взял сальца. Закупившись, спешно вернулся в общагу, где как раз поспела картошка. Кто-то даже любезно прикрутил конфорку, чтобы у меня вся вода не выкипела. Я снял кастрюльку и поставил на подоконнику открытого окна. Остывать. Одну из бутылок я сунул в морозилку, чтобы побыстрее к моменту прихода электрика кондиция дошла. Масло сунул туда же. Осталось разобраться с селедкой. Мне попалась крупная донская сель. Свежая. Видел, как при мне бочку завезли. Правда, в продмаге такой опции, как продажа селедки в разделанном виде, еще не существовало. Ну и тем лучше. Свежая селедка, она всегда свежая. С лучком, да с маслицем. Вкус совсем другой. Пришлось возиться с тем, чтобы очистить селедку от костей, но по итогу я таки успешно нарезал рыбу на достаточно ровные кусочки. Даже у самого в животе заурчало от того, какая получилась красота. Прихватив с собой пару стаканов, пару вилок и две тарелки с картошкой и сельдию, я пошел к себе в комнату, чтобы уже там накрыть поляну к приходу электрика. И там застал вернувшегося с гуляний валька. Выглядел он откровенно скверно и, судя по всему, был с хорошего такого бодуна. По крайней мере, лежал на своей кровати пластом и причитал на свою непростую судьбу, выдыхая в воздух клубы перегара. «Умираю», — жалобно протянул он, увидев меня. «Помоги! Фу! Сочувствую!» Пришлось открыть окно, чтобы хоть как-то выветрить запах перегара. «Правда, хреново!» «Ты нахрена так напивался-то? Тебе же еще к врачу!» Я вспомнил, что Валек говорил что-то там про свой больничный и про визит в медчасть сегодня вечером. «Ну вот видишь, что... Куда теперь? Чтобы я еще когда-нибудь хоть раз пил!» Завел он шарманку человека, которого догнало похмелье. «Я, похоже, действительно заболел». «Ага. Эта болезнь лечится контрастным душем и рассольчиком», — заверил я. «Можешь, кстати, горячего борща поесть. Угощаю». «Угу. А ты-то куда?» «Две бутылки в одного?» — заинтересовался Валентин моими делами. Заметил, конечно. Я коротко объяснил, что у меня с мужиками в цеху непонятка вышло, и теперь надо якобы проставиться. «А чего стряслось-то?» «Ничего особенного. Я только теперь припомнил, что Валек еще был не в курсе моих недавних проблем в милиции, но рассказывать сейчас не хотелось. Может быть, как-нибудь потом». «Слушай, может, тогда по полтишку организуешь?» Валек предвкушающе потер ладонями. «Ты давай карасолу лучше попей, или кефирчику. Не советую похмелье водкой снимать, а то не пройдет твоя хвороба». «Ясно все с тобой. Изверг», — обиженно выдал сосед. «Ясно, не ясно. А водку, даже учитывая, что я купил сразу три бутылки, надо экономить». Один пузырь для электрика, один кладовщику, с которым еще придется договариваться о металле для петель, ведь теперь надо изготовить не одну, а это совсем другое дело. Еще один мужикам в цеху, по сути и так, чисто на понюхать. По-хорошему, надо было еще одну бутылку брать, только денег не хватило. Ладно, чего для соседа не сделаешь, придется докупить еще пузырь. Я откупил бутылку и налил стопку страждущему. Тот выпил залпом, выдохнул, занюхал рукавом и, умыкнув хвост селедки, заживал. «Ты спас меня, брат!» — тряхнул Валек головой и стал еще что-то рассказывать. А я успел накрыть поляну. Застелил стул газеткой, выставил на него стаканы, вилки и тарелки. Получалось вполне себе ничего, у меня и самого аж слюнки потекли. «К тебе, кстати, заходила твоя красавица», — вспомнил сосед. «Какая?» Вариантов было и вправду несколько, и лучше уточнить. Та же Анька могла наведаться, поинтересоваться, как у меня с милицией вопрос разрешился, ну или близняшки. Сосед на этот простой вопрос завел глаза к потолку. «Да я чё? Запоминаю их по именам, думаешь? Мне они все на одно лицо, бабы как бабы». Валек тяжело вздохнул и начал натягивать носки. Плохо ему или хорошо, а визит к врачу никто не отменял. Снова пахнуло перегаром, даже открытое окно не помогло. «Валь, ты бы перед тем, как к врачу идти, лаврушки хоть заживал, а то будешь, как змей Горыныч, на врачиху дышать». «Да?» — кажется, сам он и не замечал, что пахнет, как целый виноводочный отдел. «Точно, сейчас на кухню загляну, пожую». Сосед, весь помятый, вышел в коридор. Я понимал, что с минуты на минуту может прийти Гена. Смена-то у него заканчивалась так же, как и у остальных, и поскреб макушку. Надо хотя бы для приличия изобразить, что вызывал я его не просто так, работу ему придумать. Я подошел к розетке и выдернул ее из гнезда, оставив висеть на проводах. Так себе, конечно, для электрика работа, но ничего, мне-то он не за этим нужен. Пусть розетку починит, а там сядем, выпьем и поговорим по душам. Я решил не афишировать ему раньше времени получившуюся поляну и спрятал стул за занавеской. Электрик не заставил себя долго ждать. В дверь постучали. Я крикнул, что гости могут заходить, и на пороге появился Генка Веслоухий. Старик небольшого роста с внушительной залысиной и родимым пятном на черепе. Почти как у Горбачева. Сейчас Горбачева еще толком никто не знал, он в Ставропольском крайкоме работал первым секретарем, но в 80-х к электрику бы точно прилипло соответствующее прозвище. «Здрасте, это я вас вызывал», — с порога отрапортовал я. «Ну, что у тебя стряслось? Показывай». Без долгих рассусоливаний перешел к делу он. «Да вот, за удлинитель дернул, розетка из гнезда и вылезла», — начал рассказывать я, показывая на стену. Электрик разулся, достал очки из нагрудного кармана рубашки, надел и посмотрел на розетку, уныло болтающуюся на проводах. «И шо?» «На место поставить тяму не хватило», — он покосился на меня. «Ты же вроде с лесарем на заводе работаешь, руки откуда надо растут. Взял бы обратно сам, вставил с куском линолеума, дабы больше не вываливалось. Тут дело то контакты все целые, провода не перекосило». Пришлось выкручиваться и напоминать, что я просил поставить двойную розетку, а сам не справился, потому что только переехал и никаким инструментом не успел обзавестись. Негодование Электрика было праведным. В Союзе мужики были рукастые и хозяйственные, почти все по дому делали сами, а спецов вызывали только в самых крайних случаях. Поэтому Электрик негодовал, что смекнуть не мог, на кой мне его помощь понадобилась в таких элементарных вопросах. Ладно, не ту ядец. Мужик вытащил из бездонного кармана двойную розетку. «Сейчас все сделаем, а ты, раз не умеешь, смотри, чтобы в следующий раз меня по таким пустякам не дергать!» «Угу», — кивнул я. Гена сходил, выключил электричество и открыл свой переносной чемоданчик с инструментом. На все про все у него ушло минут 15 времени, а у меня появилась новая двойная розетка. «Проверяй сейчас, только свет включу», — сказал электрик. Мы проверили на настольной лампе. Все работало исправно, как в первом, так и во втором гнезде. «Сколько с меня?» Старик убрал обратно свой инструмент и закрыл чемоданчик. «Да нисколько. Мне как раз надо было к Клавдии зайти, свитер забрать, корешку своему Митьке, сигарет купишь и в расчете». «Не, так дело не пойдет». Я подошел к окну и отдернул занавеску, демонстрируя электрику домашнюю заготовку. Любой труд должен быть вознагражден, и раз вы деньгами не берете, то разрешите вас хоть так поблагодарить. Я отчетливо услышал, как электрик сглотнул, и глаза его расы как будто потеплели, успокоились. Вот это другое дело. Выдохнул он, будто до этого мы спорили. Впрочем, вопрос оплаты многие так и воспринимали, как битву. У вас, Геннадий, как со временем? Торопитесь или, может... «Посидим», — уточнил я. «Да я, конечно, женушке сказал, что через час приду, но это ничего. Можно задержаться». «Не можно, а нужно», — улыбнулся я. «Хм. А закусочка у нас подо что?» — с некоторым волнением спросил он. «Мгновение. Сейчас все будет». Я сбегал на кухню и взял водку из холодильника. Начатую не стал разливать. запотевшей водкой и салом наперевес вернулся в комнату. Электрик, довольно улыбаясь, ртом, полным золотых зубов, уже сидел на кровати напротив. Я сел рядом, открыл бутылку и плеснул в стаканы по 50 граммов. «Ну, давайте за знакомство, что ли?» «Поехали!» — счастливо улыбаясь, сказал мужик. «Мы чокнулись, выпили. Вот только я, в отличие от своего собеседника, не стал пить до дна, примерно половину оставил». «Ну что, между первой и второй промежуток небольшой», — провозгласил электрик. Ох, меня жена домой не пустит. Рюмки наполнились во второй раз. Все шло по плану.